Недели за три до моего прослушивания в друзьях я в одиночестве сидел в своей квартире на 10 этаже жилого комплекса Sunset and Doha. Квартирка была маленькая, но вид из неё открывался отличный. Сидел и читал в газете про актёра Чарли Шина. В заметке говорилось, что у Шина из-за чего-то там снова начались неприятности. Помню, как я подумал: "А ему-то какое дело? Он же знаменит?" И вдруг я с удивлением обнаружил, что встаю на колени, крепко закрываю глаза и молюсь. Никогда раньше со мной такого не было. Боже, взывал я: "Ты можешь делать со мной всё, что захочешь, но, пожалуйста, сделай меня знаменитым". Через 3 недели я прошёл кастинг для работы в сериале "Друзья". Бог безусловно выполнил свою часть сделки. Но Всевышний, будучи всемогущим, не забыл и первую часть этой молитвы. Теперь, годы спустя, я вижу, что прославился, поэтому я не стал бы тратить всю свою жизнь на попытки прославиться. Для того, чтобы понять, что овчинка не стоит выделки, вы должны стать знаменитым. Но никто из тех, кто остался неизвестным, никогда по-настоящему в это не поверит.